Песнь Гомера Пора, однако, перенестись в другой стан и показать как бойцов, так и обстановку, в которой происходил этот бой. Арамис и Портос укрылись в пещере Локмария, где их ожидали трое бретонцев их снаряженная к плаванию лодка. Они надеялись протащить ее к морю, утаив таким образом и приготовление к бегству, и в самое бегство.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 Не раз совершались человеческие жертвоприношения. Первый грот попадали по пологому спуску, низко нависающий свод которого был образован беспорядочным нагромождением скал. Неровный, весь в трещинах и расщелинах пол, и острые, торчащие сверху камни, грозили на каждом шагу неожиданной опасностью. Таких гротов, последовательно спускавшихся в сторону моря, В пещере Лукмария было несколько. Они отделялись один от другого выбитыми, расколовшимися ступенями, прочно вделанными и справа, и слева, в огромные, естественные столбы колонны. В третьем гроте свод опускался настолько низко, и проход становился до того узким, что протащить в этом месте баркас было делом почти невозможным. Борта его все время упирались в стены прохода. Но в моменты отчаяния, овладевшего человеком дерево, уступая человеческой воле, становится гибким, а камень податливым. На этой рассчитывал Арамис, когда, приняв навязанный ему бой, решился на бегство, несомненно опасное, поскольку не все осаждающие были убиты, опасное также и потому, что даже при самом благоприятном стечении обстоятельств предстояло бежать среди бела дня». На глазах побежденных, которые, обнаружив как ничтожно горсточка беглецов, не приминут, конечно, преследовать победителей. После того, как двумя залпами было уничтожено десять гвардейцев, Арамис, знавший все закоулки пещеры, отправился осмотреть трупы убитых. Но так как дым мешал ему видеть, он обошел мертвецов одного за другим и таким образом сосчитал потери врага. Возвратившись, Он велел тащить Баркас дальше, к большому камню, запиравшему своей громадой спасительный выход к морю. Портос взялся обеими руками за лодку и принялся изо всех сил толкать ее вперед по проходу. Бретонцы поспешно перекладывали катки. Так спустились они в третий грот и добрались до камня, преграждавшего выход. Ухватив этот гигантский камень у основания, Пуртос уперся своим могучим плечом в вершину его и толкнул камень с такой невероятной силой, что он затрещал. Со свода посыпался мусор, поднявший целое облако пыли. Вместе с пылью и мусором упали также останки десяти тысяч поколений морских птиц, гнезда которых так прочно лепились к скале, как если бы их связывал с нею цемент. При третьем толчке Пуртоса Камень уступил и пошатнулся. Упираясь спиною в ближайшие скалы и нажимая ногою, Портос вырвал его, наконец, из груды известняка, на которой покоилось и было закреплено его основание. После падения камня в пещеру ворвался ослепительный дневной свет, и взором восхищенных бретонцев открылось синее море. Тотчас же вместе с Портосом Потащили они Баркас через эту последнюю баррикаду. Еще сотни футов, и он соскользнет в океан. Как раз в это время прибыл отряд, разделенный капитаном на взводы для решительного штурма позиции беглецов. Чтобы оградить товарищей от внезапного нападения, Арамис непрерывно наблюдал за гвардейцами. Он видел, как к ним подошло подкрепление, И, подсчитав его численность, убедился с первого взгляда в неминуемой гибели, угрожающей ему и его товарищам, если они ввяжутся в новую схватку. Но опускаться в море, открывая врагу доступ в пещеру, было бы совершенно бессмысленно. В самом деле свет, проникавший теперь в два последних грота пещеры, выдаст солдатам баркас, перекатываемый на катках к бухте, и обоих мятежников на расстоянии мушкетного выстрела, и первый же залп гвардейцев, если не уложат всех пятерых мореплавателей, то во всяком случае оставят в лодке пробоины. Больше того, даже если предположить, что Баркасу и всем тем, кто будет в нем находиться, удастся на этот раз ускользнуть от погони, то не будет ли немедленно подан сигнал тревоги? И не будут ли немедленно оповещены о случившемся корабли Королевского флота?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 — Нашел! — вскричал капитан. Вооружившись железным ломом, я укроюсь в засаде за выставку, и когда они начнут приближаться волна за волной, невидимый и неуязвимый, примусь колотить их по черепам, нанося тридцать ударов в минуту. — Ну, что вы скажете о моем плане? Нравится ли вам мое предложение? — Великолепно, друг мой, превосходно! Я вполне одобряю его, но вы испугаете их,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 А когда они соберутся все вместе? Тогда предоставьте действовать мне. У меня есть мысль. Если так и ваша мысль хороша, а она должна быть хорошей, ваша мысль, я спокоен в засаду, Портос, и ведите счет всем входящим. Ну а вы? Что вы собираетесь делать? Обо мне не тревожьтесь. Портос.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 Он с поразительной легкостью орудовал этим ломом, которым пользовались при перетаскивании баркаса как рычагом. Между тем притонцы продолжали катить лодку к откосу. Что касается Арамиса, то он, нагнувшись, стараясь остаться незамеченным, занимался в освещенной части пещеры каким-то таинственным делом. Послышалась отданная во весь голос команда. Это был последний приказ капитана. Двадцать пять человек, миновав спуск, вбежали в первый грот и открыли огонь. Загремело эхо, засвистели вдоль сводов пули, и густой дым затянул пещеру. «Налево! Налево!» — кричал бекара, который при первой атаке заметил проход, соединявший первый грот со вторым. Возбужденный запахом пороха, он хотел направить своих людей в эту сторону. Взвод бросился влево. Проход становился все уже. Бекара, протянув руки, обрекая себя неминуемой смерти, шел впереди солдат. «Живее! Живее!» — крикнул он. «Я уже различаю свет! Бейте, Портос!» За могильным голосом прокричал Арамис. Портос вздохнул, но повиновался приказу. Железная палец упала на голову Бекара, и тот был мгновенно убит, так и не докончив начатой фразы. Ужасный рычаг в течение десяти секунд десять раз поднялся и столько же раз опустился. 10 трупов осталось перед портосом. Солдаты ничего не видели. Они слышали крики, слышали предсмертные хрипы. Они наступали на трупы, падали, поднимались, натыкались один на другого, но все еще не понимали происходящего. Неумолимая палица, продолжая обрушиваться на головы королевских гвардейцев, полностью уничтожила первый взвод. И это произошло настолько бесшумно, что ни один звук не долетел до второго отряда, который спокойно продвигался вперед. Солдаты этого взвода, наступавшего под командой самого капитана, сломали, впрочем, чахлую елку, прозябавшую на берегу, и, связав ее смолистые ветви в пучок, снабдили начальника своего рода факелом. Добравшись до второго грота, где Портос, подобно библейскому ангелу-мстителю, уничтожил все, к чему прикоснулась его рука, первый ряд в ужасе отступил. На стрельбу гвардейцев никто не ответил ни одним выстрелом, а между тем люди наткнулись на груду трупов. Они шли по крови, в буквальном смысле этого слова. Пуртос все еще скрывался за своим выступом. Увидев при колеблющемся свете, отбрасываемом пылающей елью, картину этого потрясающего побоища, и тщетно сились понять, как же это произошло, капитан попятился к выступу, за которым стоял Пуртос. В то же мгновение гигантская рука, высунувшись из тьмы, Хватило за горло несчастного капитана. Капитан захрипел. Его руки взмахнули в воздухе, факел вывалился из рук и погас, зашипев в луже крови. Через секунду тело капитана шлепнулось рядом с погасшим факелом. Еще один труп прибавился к горе трупов, преграждавших солдатам путь. Все это произошло с непостижимой таинственностью, словно по волшебству. Солдаты, шедшие следом за капитаном, обернулись на его хрип. Они увидели его распростертые в воздухе руки, вылезшие из орбит выпучившиеся глаза. Потом, когда факел упал, все погрузилось в кромешную тьму. Бессознательно, непроизвольно, инстинктивно оставшийся в живых лейтенант закричал «Огонь!». Тотчас же затрещали, загремели, загрохотали, гулко отдаваясь в пещере мушкетные выстрелы. Со сводов начали падать обломки огромной величины. Пещера на мгновение осветилась вспышками выстрелов, но затем в ней стало еще темнее из-за застелившего ее дыма. Наступила полная тишина, нарушаемая лишь топтом солдат третьего взвода, которые входили в пещеру.